«Алина трепанулась?» «Нет, я догадалась. Я же вижу, в каком ты состоянии». «Ничего, мамочка, я даже рада. Может, оно и к лучшему, зато я смогу больше времени уделять вам. Мама, я почему-то ее боюсь. Она такая холодная, чужая». «А чего же ты ждала?» Я вдруг ощутила смертельную усталость. «Ну, я надеялась, что она повзрослела». «Мама, тебе меня совсем не жалко?» «Ты его любила?» «Ах, откуда я знаю?» «Я столько раз была уверена, что это любовь!» «Я ничего не знаю!» «Но мечты мои рухнули!» «В этот раз мне уже казалось, что все получится!» «И вот видишь, он еще и Лютика забрал!» «Лютик — это йоркширский терьер!» Я даже рада, с ним было столько возни, каждый день надо его чесать. «Мамочка, ты не голодная?» «Да нет, пока у меня на семь часов заказан столик в ресторане». «Зачем в ресторане?» «Ну, тут принято, и потом это очень хороший ресторан. Я думала, вам будет приятно и интересно». «Ну, конечно, Адечка, скажи мне, зачем ты нос переделала?» «Захотелось». А разве так не лучше? Ты мне и с тем носом нравилась. Это твой женешок захотел? Нет, я сама. Мне казалось, если я изменю лицо, то и жизнь как-то изменится. Мама, ты скажи Стаське, что свадьбы не будет, ладно? Почему ты сама ей не скажешь? Я ее боюсь. У нее такие глаза враждебные, недобрые. Я боюсь, она будет торжествовать. Но это вряд ли. По-моему, лучше тебе ей сказать. Вот пойди сейчас к ней и скажи, как мать дочери. Надо же вам самим учиться разговаривать друг с другом. Ты думаешь? Я уверена, иди и не бойся, а я пока тоже душ приму. Мамочка, дай я тебя поцелую». Она прижалась ко мне, уткнулась носом в шею, как в детстве. «Господи, мамочка, прости меня, дуру набитую. Я-то прощу. Считай, уже простила». «А она не простит?» — вскинулась Атька. «Ее прощения так легко не получишь, но пытаться все равно надо». «Стася!» «Что-то мне все это не нравится. Дом, конечно, офигительный, и зеленые холмы за окном... Мое окошко как раз на холмы выходит, красиво. Но мамалыга уж очень жалкая какая-то, и жениха пока не наблюдается. Хотя до свадьбы совсем мало времени осталось. Неужто слинял? Нет, не может такого быть. Но даже если не слинял, и все состоится с такой жалкой теткой, мне в соревновании вступать совсем неинтересно. На тех фотках она красивая, гордая была,